Руна 9. Свадьба Ильмаринена. Похищение Сампо. И устроила лоухи своей дочери такую свадьбу, какой не видели, отродясь ни в суровой похьеле, ни в зеленой колевале. Для свадебного пира целиком зажарили самого большого быка в мире. Сказки утверждают, он был настолько велик, что белка целый месяц могла скакать по его спине, от рогов до хвоста, когда собрались варить хмельное пиво к свадебному столу, срубили на дрова огромный лес, а когда развели костер, чтобы печь хлебы, черным дымом заволокло половину всей Похилы. Пока готовился пир, подруги невесты хором пели ей песни о том, как горько птичке расставаться с родным гнездом. Да так жалобно, что зарыдала Дева Похилы, и почти передумала выходить за Ильмаринена. Но потом подруги запели другие песни, как славно и весело жить с молодым красивым мужем, как почетно стать хозяйкой в своем дому. И дева Похилы утерла слезы и вновь улыбнулась жениху. Лоухи пригласила на свадьбу великое множество гостей из Похилы и из Колевалы. Всем нашлось место за ее длинным, ломящимся от угощений столом. Только двух героев не было на той свадьбе. Старый Вяй Немейнин спел жениху и невесте прекрасную песню, пожелал им счастливой и долгой жизни, да и поехал во свояси, грустный и унылый. Лоухи не стала его удерживать. Зачем старику лишний раз огорчаться? А у долого Лемминкянина хозяйка Похайлы и сама не пригласила. Буен и горяч этот молодец! Объяснила она гостям. «Ну как драку устроит? Парней побьет, девушек и стариков на смех подымет». На самом деле Лоухи боялась его мести, ведь из-за ее коварства Лемменкайнин чуть не погиб. И вовсе не зря она боялась. Как только узнал Лемменкайнин, что его не пригласили на свадьбу, вспыхнула в нем лютая ярость. «Званым, незваным гостем все равно приеду!» — пригрозил он. «И тогда уж пеняйте на себя!» «Куда ты собрался, неразумный?» — сполошилась его мать. «Едва-едва тебя там не сгубили! Останься дома!» Но не послушал ее Лемен Кейнин и опять поехал в Похилу. Едет он морским бережком, смотрит. вей не немейнин сидит на камне в тоске, на счет чемкантеля наигрывает, да так грустно, что в море рыбы плачут. — Не след старикам состязаться в любовных делах с молодыми, — печалился песнопевец. — И зачем я только связался с этой женитьбой? Ничего я не получил, кроме позора. — Куда ты теперь едешь, песнопевец? — спросил его Леммин Кяйнин. — Домой возвращаюсь. Впереди зима. Долгая, холодная, одинокая. А в похеле — песни, смех, веселье будто она и впрямь с колевалой местами поменялась. И свадьба там, и изобилие, ведь у лохи осталась волшебная сампа с пестрой крышкой». «Несправедливо это!» — воскликнул тут Леменкянен. «Почему все блага похельцам? Мы ведь тоже имеем право на сампо ведь создано оно было у нас, в колевале. Именно ты надоумил Ильмаринена его выковать, сам и в жизни догадался». «И в самом деле, ты прав», — оживился Вяйнемейнин. «Поехали-ка вместе обратно в Похиллу». Прибыли они опять во владение Лоухи, незваные и нежданные, и говорят ей, «По справедливости отдай нам половину всего, что мелет Сампо, чтобы процветать землей в Похилле и в Колевале». Возмутилась Лоухи. «Ни половину, ни четверть вы не получите, Сампо мое!» Ишь, чего надумали! Всегда почитала я тебя, Вяй Немейнин, великим и мудрым чародеем. Но теперь вижу, что ты просто вздорный и слабосильный старик. Уходи прочь!» «Сильно же ты ошибаешься, лоухи!» — ответил Вяй Немейнин. «Не хотите отдать половину? Заберем все!» Он достал щучий кантели, заиграл и запел. В тот же миг окутали всю Похьелу могучие сонные чары. Всякий, кто слышал звон струн, тут же засыпал непробудным сном. Не заснули только гости из Колевалы да Ильмаринен с женой. «Скорее!» – закричал Леммин Кейнин. «Заберем из пещеры под горой волшебное Сампо и прочь отсюда!» С огромным трудом им удалось взломать зачарованные врата сокровищницы и вытащить Сампо. За то время, которое волшебная мельница провела в пещере, она пустила три толстых корня и вросла в землю. Так бы она там и осталась, если бы Ильмаринын не перерубил их своим огненным мечом. Дотащив сампа до берега, колевальцы погрузили его в говорящую лодку и поспешно отчалили на юг, в сторону дома. Как знать, может и добрались бы они до родных берегов без помех, да захотелось Лемменкенену, гордым удерзким похищением спеть победную песню. «Лучше помолчи», — уговаривали его колевальцы. «Тише едешь, дальше будешь, дома споешь». «А я хочу сейчас», — заявил упрямец. И запел так громко и противно, что все вокруг уши себе позакрывали, а на дальнем туманном берегу распахнула глаза Лоухи. вскочила вкинулась в сокровищницу. нет Сампо, «Украли!» — завопила она, мигом перебудив всех похельцев. «Скорее в погоню!» Пока похельские воины снаряжались, вооружались и садились в корабли, чтобы догонять похитителей, Лоухи начала колдовать. Она поднялась на высокую скалу на берегу, простерла свой посох в сторону моря и воскликнула. «И, Кутурсо, страж моря, появись, наведи тьму!» «Напусти туман! Сбей с пути колевальцев!» Вскоре окутала морской простор кромешная мгла, а прямо на пути лодки Вяйнеменина всколыхнулись волны, и из вод высунуло голову чудовище Ику Турса. Покрытое водорослями, чешуйчатое, когтистое и зубастое, оно выглядело так ужасно, что колевальцы задрожали и попадали на дно лодки, выронив копья из ослабевших рук. Лишь Вяйни Мейнин не испугался. Он встал на носу лодки и направил на Икутурса огненный меч, скованный Ильмариненом. «Не смей вставать на моем пути!» загрохотал его голос во мраке. «Ах то, владыка моря, разгонит туман!» «О ты, Укко, бог верховный!» завопила на своей скале Луухи, размахивая посохом. Пошли бурю на этих негодных колевальцев. В тот же миг завыл ветер, лодку начал бросать с волны на волну. "Держитесь!" закричал Вяйно, хватаясь за борт. Но поздно. Порывом ветра в воду скинуло его волшебное из ищучи челюсти. Метнулся за ним Вяйно, да опоздал. "Как же я теперь буду сражаться против лухи?" растерянно воскликнул он. Словно в ответ Из далекой темной мглы бушующий ветер принес раскаты ее злорадного хохота. А щучья опустилась на морское дно и попало прямо в руки Ахто, морского бога. «О, какой щедрый подарок!» — обрадовался он. «Спасибо тебе, Вяйно! Надо бы и мне отдариться!» И Ахто остановил бурю. Прояснилось небо, выглянуло солнце. Волны перестали швырять лодку. В благодарность за кантали Ахта послал калевальцам попутный ветер. Надулся парус, и лодка быстро побежала вперед. А кораблям похельцы в бок моря подложил коварную мель, на которой они и сели. «Я еще не проиграла!» – заскрежетала зубами Лоухи. Превратилась она в огромную, страшную птицу с железными перьями и медными когтями и полетела в погоню. По пути забрала она севших на мель кораблей своих воинов, посадила себе на спину. Лодка вяина быстро скользила по волнам. Вот уже и родной берег показался. Обрадовались колевальцы. Но тут оглянулся Иль Маринен и побледнел. «Смотрите!» — закричал он. «Что это за темное пятно приближается с севера?» Колевальцы схватились за оружие, а пятно все больше... Все темнее, вскоре стало видно, что летит к ним огромная птица, крыльями небо закрывает, а за спиной у нее сверкают злые глаза и острые клинки воинов-похьевы. «Стреляйте!» – закричал Вяйнемейнин, вновь хватаясь за огненный меч. Засвистели стрелы, с криками начали падать в воду похьельцы. Но лоухи не было до того дела, она видела перед собой только сампа. С яростным криком она кинулась прямо в лодку, схватила волшебную мельницу своими кривыми когтями и потащила в небо. Но, видно, слишком тяжела для нее была эта ноша. Сампа высклюзнула из ее когтей, полетела в море, булькнула и утонула, а пестрая крышка упала на прибрежные скалы и разбилась на тысячу осколков. Горестный крик понесся над морскими просторами. Стенали и колевальцы, и похельцы Главное сокровище их земель бессмысленно кануло в морскую пучину. Как же теперь добыть его обратно? Лоухи первый поняла, что дело обернулось плохо. Издав еще один злобный вопль, она взмыла в небо и со всем своим войском полетела назад, в Похилу. Колевальцы без помех добрались до берега. Еще много дней они собирали осколки крышки от Сампо. Осколки эти Вяйнемейнен потом зарыл в земле колевалы, чтобы не иссякало ее плодородие. Лоухе не досталось ничего, и туманной похеле навсегда суждено было остаться скудной страной холода и мрака. Сампо никому добыть так и не удалось. Его забрал себе Ахто, морской царь. Уж как его не уговаривал песнопевец. Как ни грозил, все было напрасно. «Что ж», — сказал на это Ильмаринен, — «значит, вовек теперь не иссякнет в море рыба». Он не слишком горевал о потере сампа, ведь у него осталась любимая молодая жена и его великое искусство кузнеца. Так что Ильмаринен со спокойной душой вернулся к себе домой и впоследствии выковал еще немало чудесных волшебных вещей. «Ну и я домой поеду», — сказал Лемминкяйнин. Сплавали мы, правда, без толку зато драка вышла отличная. Надо сказать, вскоре похельцы вернулись мстить, напали на его владения и разорили их. Вот тут впервые призадумался удалец, так ли это весело — воевать. Ведь одно дело, когда сам ходишь в набеги, и совсем другое, когда разоряют твой родной дом. Хорошо, хоть мать его уцелела, спрятавшись в лесу поблизости. Она взяла с сына клятву не воевать десять лет. Сдержал ли ее забияка лемин Кяйнин, это уже другая история. А что же старый Вяйни Мейнин? Он тоже вернулся в Каливалу и печальный бродил по лесам, горюя о напрасно загубленном сампо и утраченной невесте. Даже его кантали и челюсти забрал себе жадный Ахто. Вдруг услышал он поблизости чей-то плач. Огляделся песнопевец, а это плачет тонкая березка. — О чем ты плачешь? — спросил тронутый ее горем Вяйни-Мейнин. Плачу я о том, что злые девушки оборвали с меня белую кору на растопку, — отвечала деревце. — И теперь я засохну. — Не плачь, бедняжка, — отвечал ей вяйни хочешь Я сделаю так, что не засохнешь попусту, а станешь петь вместе со мной самые прекрасные песни на свете. Березка согласилась, и Вяйнемейнин сделал из нее себе новое кантели. Струны он изготовил из длинных и мягких девичьих волос. И его новое кантели запела таким звонким и чистым голосом, что все птицы и звери собрались послушать его. поднялся на холм сел и заиграл песню о своей любимой зеленой колевале. «Что может быть краше родного края?» пел он. «Кого можно любить сильнее?» Белки, лоси, волки и медведи сбегались к его холму, не обращая внимания ни на что, кроме прекрасной музыки. Духи ручьев, камней и деревьев выглянули из своих тайных убежищ. Лес, прислушиваясь к песне старика начал зеленеть вдвое ярче прежнего цветы распускались и ягоды созревали быстрее и даже солнце с луной задержались в небесах чтобы послушать чудесную песню вяянименина еще еще пой попросили все звери духи и растения когда он закончил песню вяниеин улыбнулся и вновь ударил по струнам он смотрел вокруг на свою любимую колевалу и, наконец, чувствовал, что счастлив.